Глава 24. Путь к стартовой площадке. 11 апреля 1961 года. Офисное здание компании «Нью Хаус», Вашингтон. Менее чем за сутки после того, как Марвин Калп сдал свой репортаж для CBS, слухи, окружавшие советский космический полет, обросли подробностями и разлетелись по всему миру. Газеты всюду подхватывали эту историю. От Стокгольма «Человек уже в космосе» до Ирана весь мир охвачен слухами об успешном полете советского гражданина в космос, Лондона, «Внимание, человек в космосе» и Нью-Йорка, где Daily News, цитируя неофициальные источники, утверждала, что Россия, возможно, уже доставила человека в космос и вернула его обратно живым. Французский репортер Эдуард Бобровский Сообщил даже имя этого человека. Судя по всему, это был подполковник Владимир Ильюшин, сын знаменитого советского авиаконструктора, и, если верить Бобровски, летал он вовсе не накануне, а еще в марте, и к тому же пострадал во время полета, точнее, пережил нервный срыв в результате пребывания в космосе. Тем временем, московский корреспондент британской коммунистической газеты Daily-Worker Деннис Огден тоже готовил материал для завтрашнего номера, в котором утверждал, что полет на самом деле состоялся три дня назад, 7 апреля, и что космонавт трижды облетел Землю на корабле с названием «Россия». И так без конца каждый репортаж добавлял к истории новые неподтвержденные, но захватывающие подробности и яркие штрихи. Байка о корабле «Россия» и загадочным состоянием Ильюшина захватывала страну за страной, подобно лесному пожару, и стала, как мы бы сказали сегодня, вирусной. Не помогало и то, что Советы не отрицали и не подтверждали приводимые в репортажах факты, доводя иностранных корреспондентов в Москве, особенно симпатизировавших режиму вроде Денниса Огдена, до горячечных фантазий. Кеннеди знал, что советы близки к тому, чтобы послать человека в космос. Чрезвычайно близки. Представители его собственной разведки все время говорили ему об этом. Но они также говорили, что это не может быть Владимир Ильюшин. Такой человек действительно существовал, но он никогда не был космонавтом и, разумеется, никогда не летал в космос. Ни в марте, ни 7 апреля, ни в какое бы то ни было другое время. Впоследствии его якобы удалось отыскать на китайском курорте в Ханчжоу, где он находился уже некоторое время и лечил ногу, поврежденную во время аварийной посадки. Но за расползающимися слухами о его полете стояла реальность системы, которая систематически и намеренно скрывала или искажала информацию практически обо всем, имеющем отношение к ее космической программе. Погибший космонавт действительно существовал, звали его Валентин Бондаренко, и он сгорел на Земле, в сурдо Существовал существовала космонавт, внешне похожий на мертвеца, и звали его Иван Иванович. Это был манекен, обманувший многих видевших его селян. Наконец, существовала и пилотируемая космическая программа, нацеленная на запуск первого человека в космос. Только не 7 апреля, а в среду, 12 апреля. Почти наверняка история полета Ильюшина и его травмы родилась из какой-то колдовской смеси всех этих вещей, а затем вырвалась на волю и обрела собственную жизнь. На следующий день после бейсбольного матча на стадионе Гриффита пламя этого пожара достигло комнаты 214 Би в новом офисном здании Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне, где первый заместитель администратора НАСА Хью Драйден отвечал на вопросы Комитета по науке и астронавтике. В середине дискуссии о беспилотных космических зондах НАСА ему неожиданно был задан вопрос. Председатель Овертон Брукс. «Относительно разговоров о человеке там наверху, что известно на данный момент о русском в космосе?» «Доктор Драйден. Мы видели газетные репортажи, которые, я уверен, вы тоже видели». Если судить по ним, мы можем почти с полной уверенностью сказать, что это не более чем слух, основанный на разговорах с русскими таксистами, которые, в свою очередь, говорили с кем-то еще. Председатель. Обычное русское достижение? Доктор Драйден. Насколько нам известно, это всего лишь слух. Член палаты Уолтер Меллер. Но история получилась хорошая. Доктор Драйден. Да. Но хотя Хью Драйден отмахнулся и от самой этой истории, и от русских таксистов, помогавших ее распространять, настоящая ракета уже стояла на стартовом столе площадки номер один Тюратама, залитая светом мощных дуговых прожекторов и смотрящая прямо в ночное небо. А на следующее утро, сразу после 9.00 по московскому времени, настоящий космонавт Юрий Гагарин надеялся отправиться на этой ракете в полет и совершить первую попытку человечества вырваться за пределы Земли. Первый шаг на этом пути был сделан в тот день несколько ранее. Незадолго до рассвета огромные ворота монтажно-испытательного корпуса распахнулись, и Р-7, теперь уже вместе с кораблем «Восток», начала свой двухкилометровый путь к стартовому столу в преддверии завтрашнего пуска. Как и при всех беспилотных полетах, ракета горизонтально лежала на специальной грузовой платформе, которую толкал сзади дизельный локомотив. Чуть быстрее идущего человека вся сборка катилась вперед в холодном предрассветном воздухе. Длинное серое тело ракеты с четырьмя громадными боковыми ускорителями, затем серый головной обтекатель, под которым прятался восток, и в самом конце — Сам скрижещущий, кряхтящий, свистящий тепловоз, абсурдно маленький, на фоне гигантской ракеты, которую он толкал. Драматический эффект этого пролога не остался незамеченным теми, кто наблюдал за ним. Одним из таких людей был инженер Анатолий Солодухин. Идущие рядом с ней, вспоминал он, не отрывали свои взгляды от величественной картины. Еще одним свидетелем был Королев — Он без единого слова наблюдал за движением процессии. Когда небо на востоке над степью начало светлеть, он сел в свою машину, проехал по дороге, параллельно железнодорожному пути, и остановился немного впереди ракеты. Марк Галай видел, как это происходило. Он выходит на обочину, пропускает ракету мимо, минуту-другую задумчиво смотрит ей вслед и едет к месту следующей остановки — Наверное, когда-то так, стоя на пригорке, полководцы провожали уходящие на сражение войска. Галай видел, насколько волнующим был этот момент для его шефа, и специально напомнил об эмоциональности главного конструктора. Королев был ближе к своей мечте, чем когда-либо, и все же единственная мысль снова и снова билась в его мозгу. Не упустили ли они в спешке чего-нибудь? Его нервы были на пределе, но он должен был держать свои страхи при себе, о чем просила его Нина в письмах. Главное, чтобы страх не проявился в его голосе. Вид ракеты, его ракеты, медленно ползущие по степи к площадке номер один, без сомнения был, как выразился Солодухин, величественным. Но один из свидетелей утверждает, что в этот самый момент Королев вдруг объявил, что пуск, возможно, следует отложить. Коллеги посмотрели на него в изумлении, гадая, не шутит ли он. Идея была оставлена так же быстро, как высказана. Но затем Королёв настоял, чтобы двое его ведущих инженеров, Борис Раушенбах и Константин Феоктистов, еще раз внимательно разобрали с Гагариным и Титовым каждую деталь полетного задания. Оба были поражены таким требованием. С их точки зрения, оба космонавта к настоящему моменту знали этот план в совершенстве, но шеф хотел, чтобы они прошлись по нему все вместе еще раз. Раушенбах знал Королева не один десяток лет, поэтому спорить не стал. Так что в 10 утра два инженера вместе с двумя космонавтами занялись выполнением приказа шефа. Но Раушенбах никак не мог сосредоточиться на задаче. Даже теперь, когда до старта оставалось так мало времени, реальность того, что они собирались совершить, не укладывалась в рамки его рационального инженерного сознания. Я смотрел на него и умом понимал, что завтра этот парень взбудоражит весь мир. И в то же время в душе никак не мог я окончательно поверить, что старший лейтенант, сидящий перед нами, завтра станет символом новой эпохи. Начинаю говорить. Включите то, не забудьте переключить это. Все нормально, буднично, даже скучновато. А замолкну, и словно какой-то чертик начинает нашептывать. Чепуха, ничего такого завтра не будет. Когда тепловоз и платформа «Великан», которую он толкал перед собой, добрались до площадки номер один, громадное гидравлическое установочное устройство медленно подняло ракету вместе с «Востоком» в вертикальное положение. Теперь она стояла во всем своем величии, вздымаясь более чем на 38 метров и сверкая под весенним солнцем. После заправки ракета обретала массу 291 тонна и весила почти в раз больше, чем система Mercury Redstone. Она была слишком тяжелой, чтобы стоять на стартовом столе, не разрушаясь. Но по хитроумной задумке конструкторов, Р-7 никогда на самом деле не стояла на столе, а вместо этого висела над огневой ямой на четырех стальных опорах. Они должны были раскрыться, как лепестки цветка, и откинуться назад, как только ракета на старте наберет достаточную тягу. Гигантская ракета буквально висела в пространстве, создавая впечатление, что она, хотя еще не движется, но уже в пути. В 13.00, после того, как Гагарин и Титов закончили с Раушенбахом и Феоктистовым, их вместе с остальными космонавтами привезли на площадку номер 1 на встречу с боевым расчетом, рабочими стартового комплекса. Анатолий Солодухин, наблюдавший на рассвете за вывозом ракеты, теперь тоже был на площадке. Космонавтов встретили бурной овацией. У всех было приподнятое настроение. Гордились тем, что и их частица труда вложена в общее дело. Под негромкое жужжание камеры Суворова Гагарин произнес благодарственную речь. Его встретили восторженными возгласами. Толпа возбужденных, улыбающихся душей специалистов в синих комбинезонах теснилась вокруг него, каждый стремился побыть в его обществе. На неотредактированной пленке видно, что харизма Гагарина буквально бьет через край. Он тоже улыбается до ушей. Кто-то хлопает его по спине, другие пожимают руку, каждый хочет прикоснуться к нему. Он выглядит настоящей суперзвездой, суперзвездой до мозга костей. У Титова, несмотря на весь его ум и чеканные черты, этого качества не было, и он знал об этом». Стоя рядом со стартовым столом в середине этой восторженной, обожающей толпы, Гагарин, кажется, уже обживался в своей новой роли, избранника судьбы, удостоенного чести выполнить уникальное задание, которому суждено изменить историю. И все это еще до полета. В руки ему кто-то сунул букет собранных в степи диких тюльпанов. Потом Гагарин вместе с Королевым подошел к ракете и поднялся на лифте на самый верх. Как скаковой конь, почуявший первое препятствие, он подошел, чтобы взглянуть поближе на восток, в котором ему предстояло отправиться в космос. Он по-прежнему улыбался. Королев с некоторым раздражением спросил, почему он так много улыбается. «Не знаю, Сергей Павлович», — ответил Гагарин. «Наверное, человек я такой, несерьезный». Такой ответ вряд ли мог успокоить разболтанные нервы Королева. Стоя рядом с Востоком, Королев настоял на том, чтобы еще раз пошагово пройти все процедуры. Далеко внизу видны были рабочие. Они двигались, как муравьи, по всему стартовому комплексу. Кроме того, было видно, что часть газоотводного канала перекрыта стальной сеткой. Если бы что-то с ракетой пошло не так в первые секунды после срабатывания зажигания, Эта сетка стала бы единственной надеждой Гагарина. Люк в его корабле должен был отстрелиться, а катапульта — выбросить его самого из корабля спиной вперед, причем слишком низко для раскрытия парашюта. Предполагалось, что сетка над газоотводом остановит его падение. Это была последняя надежда и еще одна предосторожность на всякий случай. В гонке за первенство по отправке человека в космос времени на разработку более совершенной системы аварийного спасения со старта не было. Стальная сетка — лучшее, что смогли придумать. Можно было только молиться о том, чтобы эта сетка никогда не понадобилась. Даже если бы Гагарин умудрился уцелеть после падения с высоты 12-го этажа, непонятно было, как его оттуда достать, очевидного способа не было». В конце концов, было решено использовать для этой цели обычное оцинкованное корыто на веревке. Предполагалось, что космонавт, катапультировавшись и оказавшись на сетке, должен будет подползти к этому корыту и забраться в него. После этого спасательная команда вытянет его в безопасное место и спустит вниз. Если верить инженеру Геннадию Пономареву, которому была поручена работа над этой системой, то было принято решение не говорить космонавту ничего о ее существовании. Когда через много лет офицеры-ракетчики рассказали про этот способ эвакуации космонавту-2 Герману Титову, тот смеялся до слез, а потом очень серьезно сказал, «Как хорошо, что мы этого не знали». Королев и Гагарин провели у верхушки ракеты целый час, когда Королев вдруг почувствовал усталость. Возможно, сказались накопившиеся тревоги и предосторожности на всякий случай. Спускаться с башни обслуживания ему пришлось с посторонней помощью. Он вернулся в свой домик, чтобы немного отдохнуть и принять сердечные лекарства. Гагарин тоже ушел. Он должен был провести ночь в домике по соседству. У нас нет никаких свидетельств о том, как Гагарин отреагировал на момент слабости Королева, но надо полагать, ему было тревожно. Мало кто это видел. Гагарин лишь позже узнал, насколько сильно нездоров был на самом деле его друг и наставник. В какой-то момент после ухода этих двоих Марк Галай тоже поднялся на лифте наверх к востоку. У него был конверт с секретным кодом, при помощи которого можно было разблокировать ручное управление. К нему присоединились и остальные члены особой комиссии, которым Королёв поручил надзор за этой операцией. Можно смело предположить, что комиссия тщательно осмотрела конверт и его содержимое и убедилась, что Галай правильно записал код и запечатал конверт надлежащим образом. Пока члены комиссии толпились снаружи у люка, Галай залез наполовину в кабину и дотянулся до цифровой клавиатуры на пульте слева, похожей на кнопки на гостиничном сейфе. Сначала он убедился, что код работает, нажав «1, 2, 5». Затем попробовал другие комбинации из трех цифр и удостоверился, что они не снимают блокировку. Все было в порядке. Сейф был заперт. Дальше наступила очередь конверта. Галай осторожно засунул его под обшивку кабины рядом с креслом. Мы не знаем, приклеил он его или нет. Но конверт был там чтобы Гагарин мог его открыть в аварийной ситуации, если понадобится, и доказать таким образом, что он не лишился рассудка. Проделав все это, Галай вылез из люка. Но еще мгновение и он, и остальные медли возле востока, на верхушке ракеты, не в силах просто взять и уйти. «Больше нам здесь делать нечего, можно спускаться вниз». И тут я вижу, что все члены комиссии воспринимают это с такой же неохотой, как я. Отрываться от корабля, первого пилотируемого космического корабля в истории человечества, страшно не хочется».